а внизу у Пабла тихо. Что же это все-таки было, это вторая вспышка? Вероятно, машина или мотоцикл. Только бы не подошли сейчас броневики или танки. Давай, давай, закладывай снаряды как можно быстрее и забивай клинья, и привязывай покрепче. Трясешься, точно дура баба какая-то. Пари, держу» та дура-баба там, наверное, вовсе не трясется. та, Пилар, а может быть и она тоже, судя по этой стрельбе, ей сейчас нелегко приходится. Тоже затрясется, когда станет не в как и все. Он высунулся на солнце, и когда он протянул руку за пачкой, которую ему передавал Ансельма, и шум несущейся воды стал не таким гулким, выстрелы на верхнем посту Захлопали гораздо чаще, и потом послышались удары гранат. Потом еще удары гранат. Значит, они атаковали пост на лесопилке. Хорошо, что у меня динамит в брусках, подумал он, а не в палочках. Какого чёрта? просто удобнее! Хотя холщовый мешок с той дрянью вроде студня был бы еще лучше. Два мешка. Нет, хватило бы и одного. Будь еще у меня детонатор и мой добрый взрыватель. Эта сволочь бросила мой взрыватель в реку. И ящик, и все остальное. Вот в эту реку он и бросил все, скотина Пабло. Ну ничего, он им там сейчас задал жару. Еще давай, старик! Молодец, старик, хорошо справляется. У него тоже положение незавидное там, на мосту. Ему было очень тяжело убить человека. «Мне тоже, но я просто не думал об этом. И сейчас не думаю, так нужно. Но тут еще то, что у Ансельма простая винтовка. Я знаю, как это бывает. Когда убиваешь человека из автомата, это как-то легче. Для того, кто убивает, я хочу сказать, это совсем другое дело. Ты только дотрагиваешься, а потом уже оно делает само, помимо тебя. Ладно, приберегу эту идею, чтобы... Развить ее как-нибудь в другой раз. Ну и голова у тебя. Очень уж она склонна к долгим размышлениям, милейший Джордан. Йордан, так дразнили меня в школе. А знаешь ли ты, что этот дурацкий Йордан, Йордан, немногим шире той речонки, что бурлит внизу? Там, где он начинается, конечно. Все на свете начинается с малого. А тут даже уютно под мостом. Как дома, хотя и не дома. Ну, Йордан, подтянись. Тут дело серьезное, Йордан. Разве ты не понимаешь? Дело серьезное. Взгляни на эту сторону. Ну что? Теперь, чтобы со мной не случилось, моста не будет. Когда не будет Йордана, не будет и моста. А вернее сказать наоборот. Еще немного, Ансельма, друг», — сказал он. Старик кивнул. Сейчас кончаю, сказал Роберт Джордан. Старик опять кивнул. Закрепляя проволокой гранаты, он перестал прислушиваться к выстрелам за поворотом дороги. Вдруг он заметил, что слышит только шум реки. Он посмотрел вниз и увидел, как вода вскипает белой пеной между камнями и потом разливается прозрачным озерцом на гальке. Посреди озерца, попав в воронку, Вертелся на одном месте оброненный им клин. Вдруг рядом, охотясь за мошкой, плеснула форель, и по воде пошли круги. Туго прикручивая плоскогубцами проволоку, скреплявшую обе гранаты, он увидел сквозь металлическое плетение зеленевший на солнце горный склон. «Два дня назад он был совсем бурый», — подумал он. Из прохладной темноты под мостом Он высунулся на яркий солнечный свет и крикнул Ансельма, склонившемуся над ним сверху. «Дай мне большой моток проволоки!» «Только не тянуть раньше времени, а то сейчас же вырвет кольцо!» «Жаль, что нельзя пропустить проволоку насквозь. Ну ничего, проволоки у меня много, обойдется», — подумал Роберт Джордан, ощупывая чеки, удерживающие на месте кольца которые должны были освободить рычажки гранат.